Глава шестая. Даровать прощение. У нас перед глазами множество серьезных историй прощения. В этой книге истории людей, которые нашли в себе смелость простить, пережив опустошающие потери и омерзительные преступления. Мы восхищаемся этими людьми. Нам хочется быть похожими на них. Но те, кто оказался способен преподнести своим обидчикам огромный дар прощения, в действительности ничем не отличаются от нас. Некоторые из них открыли живительный источник прощения, когда им это было крайне необходимо. Но многие другие ежедневно совершают не слишком значительные акты прощения, делающие нашу жизнь более чем терпимой и дающей нам возможность радоваться, если постоянно упражняться, прощая по мелочам, то потом, когда вы испытаете невыразимую потребность простить, у вас будет образец, которому можно следовать. Воспитание детей иногда напоминает марафон по прощению, как и все родители мы слеа могли бы составить обширный каталог способов, помогающих детям причинять нам неприятности. Пока они были маленькими, нас будил их громкий плач. Даже если одному из нас приходилось вскакивать с кровати, раздражение и мысль об усталости, грозящей окутать пеленой весь день, сменялись пониманием того, что это «дети». Они плачут и плохо спят по ночам. Любящий родитель легко переходит к принятию, даже благодарности, когда слышит беспомощный плач. Детские истерики могут спровоцировать родительский гнев, который, однако, быстро сменяется осознанием, что маленький человек просто еще не в состоянии выразить всю широту чувств, которые охватывают его. И наступает принятие. Пока наши дети росли, они находили новые, на удивление изобретательные способы испытывать наше терпение и нашу решительность, нарушая правила и границы. И мы снова и снова учились извлекать уроки из их проступков. Но чаще всего мы учились раз за разом прощать их и заключать в свои объятия. Мы знаем, что наши дети гораздо больше, чем сумма их ошибок. Их истории состоят не только из проступков, которые нужно прощать. Мы знаем, что даже то, что они делали неправильно, давало нам возможность научить их быть гражданами мира. Мы могли простить их так, как понимали они — люди. Мы видели в них хорошие. Мы молились за них. Это было несложно, ведь они наши дети. Нам было легко желать им лучшего. Но я также молюсь за других людей, которые раздражают меня или причиняют мне боль. Если в моем сердце поселились зло или обида на какого-то человека, я молюсь за его благополучие. Эта действенная практика часто открывала мне дорогу к прощению. Иногда люди поражались, узнавая, что даже в самые мрачные времена Апортеида я каждый день молился за президента ЮАР. Но как я мог поступать иначе? Я молился за него, чтобы он осознал свою человечность. Я молился за всю нашу страну, чтобы она осознала человечность всех нас. У Его Святейшество Далай Ламы. Есть медитация под названием «Отдавать и принимать». Он представляет, как пересылает врагам свои положительные эмоции, например, счастье, привязанность или любовь, и получает от них отрицательные, которые называет ядами, ненависть, страх, жестокость. Далай-Лама старается не обвинять своих врагов и не осуждать их поступки. Он вдыхает их яды и выдыхает свое сострадание и прощение. Таким образом, он усмиряет ненависть и взращивает сострадание и прощающий ум. Все наши обиды — часть истории, большее, чем наша. И когда мы поймем эту великую драму, а также осознаем единство и схожесть Всех в нее вовлеченных, наша мука и наш гнев начнут сходить на нет. Выбрать прощение После того, как мы рассказали историю и назвали боль, наступает следующий этап — даровать прощение. Иногда этот выбор совершается быстро, иногда медленно. Но этот этап обязательно нужно пройти. Мы выбираем прощение, потому что именно так мы обретаем свободу, а не остаемся в ловушке бесконечного цикла рассказывания истории и называния боли. Именно так мы перестаем быть жертвами и становимся героями. Жертва находится в положении слабого и подчиняется прихотям других. Герои сами определяют свою судьбу и свое будущее. Жертве нечего отдавать и нечего выбирать. У героя есть сила и способность быть щедрым и великодушным, а также могущество и свобода, проистекающие из возможности сделать выбор и даровать прощение. Иногда прощение приходит к нам спустя долгое время, а иногда, когда горе еще совсем свежо. Когда киашар узнала о терактах в Мумбаи, где находились ее муж и тринадцатилетняя дочь, прощение было последним, о чем она думала. «Что вы делаете, когда худшее, что может случиться, случается на самом деле?» В ноябре 2008 года мой муж Алан и дочь Наоми отправились в Мумбай на медитационный ретрит в отеле «Оберой». 14 ноября я попрощалась с ними в аэропорту имени Даллеса в Вирджинии. Следующую неделю мы поддерживали связь, созваниваясь и переписываясь по электронной почте. Последний раз я разговаривала с ними 24 ноября. Наоми как раз сделала пирсинг в носу и послала мне фотографии. Она была очень взволнована, когда я сообщила, что пришли результаты ее вступительных тестов в одну из лучших школ Нью-Йорка. Наоми набрала 95%, и когда я рассказала ей об этом, она просто ликовала. Мы с в взахлеб обсуждали эту новость, И наши последние слова друг другу были Я люблю тебя. Днем позже я села в самолет, следующий в тампу, чтобы навестить в день благодарения своих родителей, сыновей, братьев и сестру. На другой день проверила почту и не нашла сообщений от Алана или Наоми. Чуть позже раздался телефонный звонок. Звонила. Управляющий директор фонда синхронизма, который спонсировал медитационный ретрит в Мумбай. Она сказала, чтобы я срочно включила новости, потому что на отель Оберой напали террористы. Телефон выпал из рук, я не могла поверить в происходящее. Следующие два дня я с ужасом наблюдала за терактом в Мумбай, не имея понятия, где Алан и Наоми, и молилась, чтобы они были в безопасности в своих номерах. Друзья и члены семьи звонили, присоединялись к моим молитвам и просили своих друзей молиться вместе с нами. Поскольку об Балане и Наоме ничего не было известно, мой старший сын Аарон отправил их фото на телеканал CNN. На тот случай, если они лежат без сознания где-нибудь в Мумбаи и их не могут опознать. Электронные письма лились нескончаемым потоком со всего мира. Мы чувствовали любовь и поддержку всех этих незнакомых людей. В шесть утра 28 ноября мне позвонили из американского консульства в Мумбаи и сообщили, что мои муж и дочь застрелены в ресторане отеля. Следующие несколько часов мы сидели на диване в гостиной, оцепенев от шока. Из трансляции CNN узнали, что один из террористов выжил. Когда я увидела его фотографию на экране телевизора, в голове зазвучали слова Иисуса Христа «Отче, «Прости их, ибо не ведают, что творят». Я не была религиозна, но услышала... Именно это, и тогда я повернулась к семье и сказала, мы должны их простить. Все были шокированы. Они думали, я сошла с ума. Но в тот момент я просто сказала то, что считала правильным. Я почувствовала, как луч покоя проникает в сердце и знала, что нужно поступить именно так. Я знала что единственный способ жить дальше — простить террористов. В те минуты я понимала, что прощение необходимо, и я простила. — Хватит ненависти, — произнесла я. — Мы должны мысленно послать им свою любовь и свое сострадание. Я знала, что единственный способ восторжествовать над терроризмом, ответить на террор — Любовью. Я поняла, что мое прощение требует глубокого уровня принятия произошедшего. Речь не шла о согласии с тем, что причинило мне боль, или об оправдании. Нужно было признать реальность того, что случилось, и что уже нельзя изменить. Как только я признала, что мой муж и моя дочь убиты террористами, Я смогла двигаться вперед к исцелению. Благодаря принятию я обрела внутренний покой, который уже не мог быть разрушен. Именно в нем заключается суть нашего единства и нашей общности. Это выбор, который я делаю каждый день. Это не значит, что правосудие не должно совершиться. Любые поступки имеют последствия. И те, кто совершает подобные акты насилия, должны нести юридическую ответственность в полном объеме. Выживший террорист был казнен, как того требовали законы Мумбаи. Думая о разобщенности, которую несли внутри себя эти молодые люди, я погружаюсь в самые глубины своего естества. Какая неразбериха в головах! Какие заблуждения могли привести к таким безрассудным действиям? Я думаю о матери этого террориста и о том, как она должна была страдать, когда убили ее сына. В этом смысле мы с ней похожи, мы связаны. Прощение позволило моему сердцу смягчиться. Я выбрала прощение, потому что знала, В противном случае мое сердце останется ожесточенным и запертым изнутри. Когда Алана и Наоми убили, я сделала выбор — отказаться от гнева, ненависти и жажды мести. Это и есть настоящая трансформация. Высвобождая силу любви, не требующей ничего взамен, Мы создаем возможность для позитивных изменений. Даже когда случается самое худшее, у нас сохраняется возможность выбора. Прощение позволило мне добавить в этот мир нечто ценное. Переживание ужасной трагедии стало возможностью создать что-то хорошее. Я потеряла Алана и Наоми. Но теперь знаю, что проведу всю оставшуюся жизнь, помогая людям открыть для себя покой, любовь и сострадание, которое и дает прощение. От этого зависит наше выживание как человеческого вида. Я не выбирала того, что со мной случилось, но я могу выбрать то, что случится со мной дальше» признать то общее, что у нас есть. Мы способны прощать, потому что способны признать наше единство и общность. Мы способны признать, что все мы хрупки и уязвимы, что мы несовершенны, иногда поступаем бездумно и жестоко. Мы также способны признать, что никто не рождается злодеем, и что все мы — нечто большее, чем все плохое, сделанное нами за свою жизнь. Человеческая жизнь — это грандиозная смесь добра, красоты, жестокости, горя, безразличия, любви и многого другого. Мы хотим отделить хорошее от дурного, святых от грешников, но не можем. В каждом из нас содержится все хорошее и плохое, что есть в человеке. И поэтому иногда мы бываем щедрыми, а иногда эгоистичными. Иногда мы заботливы, а иногда невнимательны. Иногда добры, а иногда жестоки. И это не одно из возможных мнений, это факт. Если мы внимательно изучим любую боль, то увидим более широкий контекст, в котором она стала возможна. Поговорив с любым преступником, мы узнаем историю о том, как получилось, что он причинил кому-то зло. Этот взгляд не оправдывает его поступки, но создает определенный контекст. Мы находим общность между нами, глядя на то, то нас связывает, а не разъединяет. Киа Шер оказалась способна распознать связь с матерью террориста, увидеть объединяющие их горе и проявить удивительное сострадание к заблудшим людям, убившим ее мужа и дочь. Эти слова стоит повторить, потому что их легко забыть. Никто не рождается, лжецом, насильником или террористом. Никто не рождается полным ненависти. Никто не рождается жестоким. Никто не рожден в меньшей славе или добродетели, чем вы и я. Но в любой день, в любой ситуации добродетели слава могут оказаться забытыми, затуманенными, потерянными. Нас легко ранить, нам легко нанести вред. Поэтому полезно помнить, что и мы с такой же легкостью можем оказаться теми, кто ранит и причиняет вред. Мы все члены одной человеческой семьи, и это не просто метафора, это констатация факта. Все ныне живущие люди связаны через женщину, которую ученые называют «митохондриальной Евой», то есть нашим общим предком по материнской линии. Она жила приблизительно 200 тысяч лет назад, и в зависимости от того, какой вы считаете продолжительность жизни одного поколения, от нее нас отделяют всего лишь от 5 до 10 тысяч предков. Кстати, митохондриальная Ева жила в Африке, поэтому мы все африканцы в самом буквальном смысле. Не кажется ли вам, что с учетом российской пропаганды, так долго распространявшейся в мире, в этом заключена некоторая ирония? Когда я особенно рассержен, когда мне больно, я вспоминаю о том общем, что у нас имеется. Кия — Помогло знание о том, что у террориста, убившего ее мужа и дочь, тоже есть мать, которая скорбит о нем. Еще полезно помнить, что у всех наших действий есть контекст, часто определяющий наши поступки или, по крайней мере, влияющий на них. Это не оправдывает наше деяние, но помогает понять. Мне помогло понимание того, что мальчик в магазине где я хотел купить мороженое, просто воспроизвел сценарий ненависти и нетерпимости, которому его научили. Дену и Лин Вагнером, потерявшим двух дочерей в автокатастрофе, помогло понимание, что женщина, сидевшая за рулем машины, тоже была любящей матерью двоих детей, поняв, что все мы во многом схожи и что наши жизни неразрывно связаны, мы сможем обнаружить в себе сочувствие и сострадание, а, обнаружив их, сможем двигаться дальше, к прощению. Мы все и каждый из нас несовершенны и хрупки. Я знаю, что, будь я одним из представителей «белого», привилегированного слоя в те далекие теперь времена, я мог бы легко относиться к кому-то с таким же пренебрежительным презрением, с которым относились ко мне. Я знаю, что в определенных обстоятельствах я способен на те же чудовищные поступки, что и любой другой человек, живущий на этой невыразимо прекрасной планете. Именно понимание собственной слабости помогает мне находить в себе сострадание и сочувствие и, в конце концов, прощать людям их слабость и жестокость. Мы уже говорили о том, что для того, чтобы простить, важно признать реальность произошедшего и чувства, которые мы при этом испытали. Мы признали собственную слабость и уязвимость. Теперь нужно признать слабость и уязвимость того, кто причинил нам зло. Истинное прощение. «Я прощаю тебя» — это такие простые слова, но часто их очень сложно произнести. А еще сложнее «действительно» Простить. Возможно, вы считаете, что уже признали реальность случившегося и простили того, кто причинил вам зло. Это прекрасно. Но справедливости ради должен предупредить, что многие, даже очень благочестивые люди, пытаются перепрыгнуть через свое страдание в погоне за внутренним покоем и представлением о том, как поступать правильно. Слова прощения произнесены, но истинное прощение не укоренилось в их сердцах. «Дорогой, мне так жаль, ты ведь меня простишь», говорит жена, пришедшая поздно с работы. «Да», — отвечает муж сквозь зубы, видя, что заботливо приготовленный им ужин уже остыл. Не позволяя себе идти по циклу прощения, Эта пара создает видимость мира, больше похожего на шаткое перемирие, чем на истинное прощение. Это лишь небольшой пример, но сказанное тем более верно, когда мы сталкиваемся с действительно сильным страданием. Загляните в свое сердце и убедитесь, что, говоря «Я тебя прощаю», вы действительно разобрались со своим прошлым, Если это так, то ваше будущее будет по-настоящему свободным. Как узнать, что прощая мы действительно имеем это в виду? Как узнать, что истинное прощение пустило корни в наших сердцах? О, если бы я мог дать вам универсальный ответ. Кто-то чувствует, что с плеч свалился огромный груз. Другие испытывают всепоглощающее чувство покоя. Часто истинное прощение проявляет себя тем, что вы желаете своему обидчику добра или, если вы не в состоянии сделать это, по крайней мере, не желаете ему зла. Как мы уже говорили, прощение дает свободу. И, почувствовав эту свободу, вы будете знать, что простили. Бену. Боссингеру казалось, будто он миллион раз слышал о том, что должен простить отца. Об этом твердили друзья и психотерапевты, члены семьи и священники. Он выслушал миллион «надо» по поводу прощения, но не знал, что в действительности значит прощать. Он не знал, как нужно прощать по-настоящему. Как выглядит само прощение и что при этом чувствуешь? Более тридцати лет Бен считал, что никогда не сможет действительно простить. Все, что я помню о первых одиннадцати годах своей жизни, — это страх. Не тот страх, который испытываешь, когда боишься упасть и ушибиться, или знаешь, что в чем-то провинился. Это смертельный страх. Чистый ужас каждое мгновение. Я боялся за свою жизнь, за жизнь братьев и сестры, за жизнь матери. Мой отец был самым злым, самым жестоким человеком из всех, кого я знал. Он не просто бил меня, он меня избивал, он меня унижал, он меня пытал и делал то же самое с другими, семью детьми в нашей семье. Однажды на несколько дней заперев одного из братьев в машине в качестве наказания. Братику было тогда четыре или пять. Он играл в кубики, а отец схватил его за волос. Что-то в этой игре разозлило его так сильно, что он поднял малыша за волосы и начал трясти. Я помню плач, брата. Я был очень испуган, наблюдая, как он болтается в воздухе, и думал о том, что сейчас его кожа вместе с волосами просто оторвется от головы. И еще я помню позорное чувство облегчения от того, что это происходило не со мной. В тот момент я настолько сильно ненавидел отца, что готов был убить его. Я ненавидел его за то, что он, Так ненавидит нас. Спрятаться было негде, бежать некуда. Полиция, приезжавшая после звонка из школы или от соседей, ничего не делала. Никто не мог остановить отца, и, казалось, никто не пытался даже попробовать. Я не знаю, почему матери понадобилось 25 лет на то, чтобы, наконец, собрать нас в охапку и уйти от него. Я не знаю, почему никто меня не защитил, ни полиция, ни учителя, ни соседи. Я поклялся, что когда-нибудь они заплатят за это. Я вырос жестоким и озлобленным. Такими же стали мои братья. Да и разве могло быть по-другому? Нас нянчила жестокость. Она вскормила и воспитала нас. Когда взрослый мужчина каждый день со всей силы бьет тебе кулаком в лицо, мужчина, который должен защищать тебя и заботиться о тебе, как это можно простить? Я не понимал, зачем я вообще родился. Став старше, я решил, что суть жизни в том, чтобы повалить других на землю до того, как они повалят тебя». Я превратился в собственного отца, и этого тоже не мог ему простить. Гнев, который я носил в себе, и недоверие к окружающим влияли на мои отношения с людьми. В итоге я обратил свой гнев на самоуничтожение. Отец больше не бил меня ежедневно, но теперь я бил себя сам. Я знал, что ничего не стою и пристрастился к алкоголю и наркотикам. Ввязывался в драки, набрасывался на любого, кто осмеливался продемонстрировать мне свою любовь и привязанность. Прошло десять лет. Я бросил пить, расстался с наркотиками, но по-прежнему был злым и набрасывался на людей, о которых на самом деле следовало заботиться. Многие говорили, что я должен простить отца, но было непонятно, как это сделает меня счастливым. Казалось, что если я прощу его, то стану просто еще одним человеком, который закрыл глаза на его поведение. Единственный способ, каким я должен был ему отплатить, лишить его своей любви. Когда у меня родилась дочь, я сам стал отцом. Я возненавидел его еще больше, потому что он был не таким отцом, какой был мне нужен. Я злился и винил его за то, что сам не всегда был хорошим мужем и отцом. Как я мог простить его? Он разрушил мое детство и теперь разрушает детство моей дочери. Все проблемы, которые у меня были в жизни, возникли из-за него. Я злился на него. Я злился на себя. И при этом все вокруг. Люди, которым я научился доверять и на чью поддержку рассчитывал, говорили, что единственный выход для меня — простить отца. Он никогда не говорил, будто сожалеет о том, что поступал так со мной и с остальными не объяснял, почему был таким злым и жестоким. Я понятия не имею, как он мог избивать родных детей, да еще находить в этом удовольствие. Когда-то я думал, что он не человек. Притворялся, что его не существует, но в конце концов понял, что таскаю его за собой всюду, куда бы ни пошел, в отношениях с близкими, даже с дочерью я думаю, что эти мысли больше, чем что-либо другое, заставили меня однажды остановить свой мотоцикл у его дома. Я устал быть усталым. В итоге боль от того, что я все время таскаю отца за собой, перевесила боль от его ударов, полученных в детстве. Так больше не могло продолжаться. Что-то большее, чем я требовала простить его. Итак, я подъехал к его дому, он вышел, и мы поговорили о мотоциклах. Мы оба очень любим мотоциклы. И в том мгновении, когда мы стояли рядом, согнувшись над замасленным двигателем, я простил его. Я посмотрел на его длинные седые волосы, морщинистое лицо, увидел, как он постарел от тяжелой жизни и прожитых лет. Он был человеком и был так несовершенен. Как и я, он любил мотоциклы. И где-то посередине разговора, вдруг увидев его постаревшее лицо и прочее, я его простил. И как будто огромный валун свалился с груди, я, наконец, Снова мог дышать полной грудью. Отец не просил меня о прощении, ни о чем не сожалел и ни в чем не раскаивался, но, тем не менее, я его простил. После этого мы не ушли, обнявшись в закат. Несколько лет спустя мы снова встретились, и он сказал мне что-то обидное. Я на какое-то мгновение задумался, не испарилось ли мое прощение, и понял. Я ведь ожидал, что оно чудесным образом сделает из него хорошего человека, другого человека, лучшего человека. И из-за этого ожидания снова и снова становился жертвой. Чудо произошло не с ним, чудо произошло со мной. Мне стало легче. Мир стал казаться более приятным местом. Я научился не воспринимать все слишком лично Я осознал, что только я несу ответственность за то, каким отцом я стану для своих детей. Я много лет потратил впустую, вновь и вновь оживляя мучения, пережитые в детстве. Когда я простил отца, все это улетучилось. Я был свободен. Прощение не спасло отца и не сняло с него ответственность. Оно спасло меня. Рассказать новую историю. История Бена это история о его превращении из жертвы в героя. Уже не озлобленный, он облагорожен опытом прощения своего обидчика. И что более важно, Он, наконец, освободился от травмы и теперь может создать новую историю собственного отцовства. Бен больше не связан с опытом насилия, пережитого в детстве. Он разорвал эти цепи и сейчас рассказывает новую историю о том, что значит быть отцом. В этой истории он больше не жертва, хотя, разумеется, был жертвой насилия со стороны отца. В этой истории он — герой и, вполне возможно, станет героем для дочери. При написании книги мы консультировались со многими ведущими экспертами по вопросам прощения во всем мире, посвятившими жизнь помощи людям и их исцелению от душевных травм, а также изучению процесса прощения. И все они говорили о том, как важно суметь рассказать новую историю и о том, что такое умение — знак истинного прощения. Что конкретно значит рассказать историю? Ваша история может меняться разными способами. Мы видели это на примере Бена и многих других. Теперь ваша история — не только пересказ того, что случилось, и какие чувства вы испытываете. Она также включает историю вашего обидчика, как бы плохо он не поступил. В этой истории вы признаете ваше единство и общность. Бен смог увидеть в отце человека даже из-за такого простого совпадения, как их общий интерес к мотоциклам. Он сумел увидеть в отце человека, благодаря его седым волосам, И морщинистому лицу это позволило Бену рассказать новую историю. В этой истории он был не жертвой, а победителем. Важно подчеркнуть, Бен в действительности был жертвой насилия со стороны отца. Называя Бена героем, мы не преуменьшаем его боли и страдания. И, упаси Бог, не говорим, что он в какой-то мере виноват в том, что с ним произошло. Люди становятся жертвами самых разных злодеяний, и мы не пытаемся отрицать реальность этого. Но самое удивительное, что, делясь своими историями, люди способны пересказать их с мужеством и состраданием. Они способны поведать о своем опыте, говоря не о том, как случившееся озлобило их, но как оно их облагородило. Страдание в жизни нам гарантировано, но наша реакция на страдание — нет. Мы сами решаем, позволить ему озлобить или облагородить нас. Это наш выбор. Каким образом мы можем позволить страданию облагородить нас? только если сумеем извлечь из него смысл и придать ему важность. Как и многие герои нашей книги, мы используем полученный опыт с той же целью — стать более богатыми духовно, более глубокими, более сочувствующими людьми. Мы тоже можем сделать так, чтобы зло, причиненное нам, не распространялось дальше на других людей. Только вы решаете, как рассказывать свою историю. Вы — автор собственной жизни. И только вы можете написать свою книгу прощения. Наша история История МПХО началась с ужасного события до глубины души, поразившего всех членов нашей семьи. МПХО — продолжает идти по четверичному пути прощения и сталкивается с новыми испытаниями, которые она должна преодолеть, чтобы простить человека, обвиняемого в убийстве Анжелы. Чувства не исчезают после того, как они названы. Это очень важно понимать. Вы не заканчиваете раз и навсегда один этап, переходя на следующий, когда идете по четверичному пути. Думаю, можно сказать, что я остановилась посередине между называнием боли и прощением. Для меня настоящим облегчением стал рассказ о своем гневе из-за утраченной жизни, ненужной жестокости и насилия. Я чувствую себя виноватой. Ведь если бы я пришла домой двумя часами раньше или почувствовала что-то неладное, то могла бы предотвратить беду. Я чувствую свою вину за то, что Анжелу убили, когда она жила в моем доме и смотрела за моими детьми. Что же теперь будет с ее домом и ее детьми? Но в первую очередь я сожалею, из-за того, что она исчезла из моей жизни и жизни моей семьи. Мне очень жаль, что смерть Анжелы была такой жестокой. Мне жаль, что я не смогла должным образом попрощаться с ней. И жаль, что это случилось в моем доме. Но открывая в себе структуру и свойства моей боли, распутывая нити своих чувств, И, уделяя этому необходимое внимание, я также осознала, что мне жалко человека, убившего Анжелу. С самого начала я почему-то считала, что это был мужчина, и думала о том, каково ему жить с этой смертью всю оставшуюся жизнь. Можете ли вы вообразить человека, способного совершить столь жестокое убийство, чтобы это не отразилось на его душе. Причиняя кому-то зло, вы одновременно причиняете зло себе. Человечность убийцы пострадала из-за его собственного бесчеловечного поступка. Признаюсь, эта грусть и сочувствие убийцы стали для меня шоком. И, думаю, именно так для меня открылась дверь к прощению. Я не знала всей его истории, но понимала, что история есть. Только после того, как я выполнила все формальные ритуалы, связанные со скорбью, смогла положиться на тех, кто признал мои гнев и страх, и сплотилась со всеми, кто собрался, чтобы разделить со мной мою потерю. Только тогда я смогла принять во внимание историю убийцы и задуматься. О прощении. В ритуалах заключена невероятная сила. И вы видите это, когда люди приходят с цветами и свечами к месту массовой гибели или трагической утраты. Ритуалы помогают нам исцелиться при всех травмах и потерях, вне зависимости от того, что произошло — предательство, измена, насилие или убийство. Ритуал помог исцелиться и мне, и тогда я почувствовала, что готова подумать об убийце Анжелы, о его истории, его боли. Я поняла, что должна найти способ переписать свою историю, чтобы моя семья перестала быть связанной с кровопролитием, которое учинил этот человек». Тот, кого полиция обвиняет в убийстве Анжелы, был связан с жизнью моей семьи и ее жизнью. Он служил у нас садовником. Ему было всего 22, когда он, как предполагает следствие, совершил преступление. Что подвигло молодого человека на такую жестокость? Это достаточно странно, но он родился в один день с Анжелой. Их день рождения был в воскресенье, а в понедельник утром он пришел к нам домой, чтобы принять участие в традиционном праздничном завтраке. Это было в декабре. Всего за несколько месяцев до убийства, которое он, предположительно, совершил. Его мама когда-то работала у моей мамы, поэтому я и взяла парня на работу. Сначала у нас в саду было много дел, и он приходил к нам три раза в неделю, но потом работы стало меньше, хватало одного дня. Однако я хотела помочь ему, поэтому платила еще за два дня дополнительно. Иногда он помогал что-то сделать в доме. За пару недель до убийства он исчез, перестал выходить на работу. Незадолго до этого он вешал карниз в моей комнате и спросил Анжелу, что за коробка лежит в шкафу. Она ответила, что там компьютер. По упаковке нельзя было точно определить, что это такое и представляет ли ценность. Компьютер оказался единственной вещью, которая исчезла из дома в день убийства Анжелы. Это заставляет задуматься о последовательности событий. Что было бы, если бы я не попросила его повесить карниз? Что было бы, если бы шкаф был закрыт? Была бы Анжела сейчас жива. А еще его сестра очень дружила с Ньянисо. На моем холодильнике уже много лет стоит их совместная фотография. Его семья была связана с моей, через мою мать, через мою дочь. Именно поэтому я его и наняла. Но появляться на работе ему становилось все труднее и труднее. Теперь наши семьи связаны по-новому. Я сопереживаю его семье, его матери. Такого никому не пожелаешь. Когда ты стоишь посреди обломков, не может быть уже никаких сторон. Следует сказать, что он не сознался, не признал свою вину, приговор ему еще не вынесен. Никто пока не знает, кто убил Анжелу. Но кто бы это ни был, он украл наш дом и построил новое, полное страха место, в котором мы теперь вынуждены жить. Если это действительно был садовник, то я кое-что знаю о его истории. Поскольку наши жизни пересекались и до этого, я могу увидеть то общее, что у нас есть. Я по-прежнему испытываю печаль из-за его решений, Я могу найти способ понять его. Я сочувствую его семье. Даже если за убийство Анджелы так никого и не осудят, я все равно скорблю об этом человеке, кто бы он ни был. Я скорблю, кто бы не совершил это ужасное преступление. Я скорблю по любому человеку, совершившему настолько жестокий акт насилия, и скорблю по всему миру в целом если быть по-настоящему честной, то нас разделяет гораздо меньше, чем хотелось бы думать. Большую часть времени мне кажется, что я простила убийцу, я не желаю ему наказания. Мне глубоко жаль его, жаль всех нас. Я приняла реальность случившегося и пульсирующие последствия травмы. Но когда в нашей семье вновь Возникает воспоминание о смерти Анжелы, я снова чувствую гнев, ярость и глубокую печаль, но это не значит, что я не простила его. Мне пришлось осознать, что я прощаю не ради преступника, а ради исцеления своих дочерей, ради исцеления себя и ради того, чтобы все мы могли жить дальше, чтобы страх и ненависть не определяли нашу жизнь. История убийства Анжелы и история ее убийцы навсегда станут частью нашей истории, частью детства моих дочерей, но я простила. Так что это не станет основным сюжетом нашей жизни, и мы сможем идти дальше, чтобы написать другие истории, лучше и счастливее этой. Расти благодаря прощению». Если мне причинили зло, если мне больно, если я злюсь на кого-то за то, что он мне сделал, я знаю, что единственный способ покончить с этими чувствами — принять их. Я знаю, что единственный выход — пройти через них. Пытаясь миновать этот естественный процесс — Мы не добиваемся ничего, кроме всевозможных неприятностей. Мы растем, проходя через препятствия, и только если испытываем сопротивление. Дерево, чтобы прорасти, должно пробиться сквозь сопротивление грязной и твердой почвы. Мышцы растут, сопротивляясь нагрузкам, но сначала мышечные волокна рвутся, чтобы потом восстановиться и стать еще сильнее. Бабочка в коконе силится пробиться наружу, и именно эти усилия делают ее достаточно выносливой, чтобы она смогла выжить, когда вырвется на свободу. Так и мы должны пробиваться сквозь гнев, скорбь, печаль, боли, страдания на нашем пути к прощению. Если мы не прощаем, то какая-то часть нас не растет так, как должна. Подобно бабочкам мы должны стать сильнее и выносливее, и тогда мы преобразимся. Невозможно навсегда застыть в своей хризалиде. Мы бы поняли, если бы Далай-Лама XIV, После пятидесяти лет изгнания ожесточился и наполнился ненавистью к людям, ответственным за его изгнание и изгнание его народа, но его святейшество выбрал прощение. Это один из самых счастливых и сострадательных людей, которых я когда-либо встречал. Мы восхищаемся такими людьми, выросшими духовно благодаря прощению. Его сострадание тем более примечательно, если учесть силы, которые направлены против него и которые могли бы вызвать у него гнев и ярость. Каждый из нас может постараться быть таким же, но это не дается легко и просто. Мы должны раз за разом выбирать прощение и развивать в себе это качество. Иногда мы способны простить быстро, а иногда нам требуется больше времени. Если вы обнаружите, что идея прощения по-прежнему вызывает у вас сопротивление, это объяснимо. Многие люди долгие годы носят в себе злость и обиду, полагая, что именно так можно каким-то образом навредить обидчику. В действительности... Чаще всего подобное намерение вредит только тем, кто несет в себе злость и обиду. Многие из нас живут, веря, что ненависть к тому, кто причинил им зло, каким-то образом положит конец их страданиям, что разрушение жизни другого человека вылечит их собственные ноющие раны. Нет, не вылечит. Слишком многие выбирают эту дорогу, и только стоя посреди обломков разрушенного ими они понимают, что боль все еще здесь. Потеря все еще с ними. Прощение единственное, что может заживить ноющие раны и унять жгучую боль потерь. В следующей главе мы обратимся к последнему этапу четверичного пути — восстановлению отношений с тем, кто причинил нам боль, или освобождению от них. Но прежде чем продолжить, давайте остановимся и послушаем, что говорит нам сердце. «Я могу свести тебя к нулю. Ты так не похож на меня». Могу не считать тебя человеком. Могу стереть твою историю, и тогда мне ничего не нужно будет делать. Нечего прощать. Но эта боль не оставляет меня. И я не могу сдвинуть эту груду, не увидев твою историю. Эта боль не оставляет меня. И чтобы ее излечить, Я должен принять наше единство и общность. Коротко. Даровать прощение. Прощение — это всегда выбор. Мы растем благодаря прощению. Прощение — это способ из жертвы превратиться в героя внутри собственной истории. Мы поймем, что исцеляемся, когда сможем рассказать новую историю. Медитация. Любящая доброта. Первое. Закройте глаза. Представьте какое-то приятное чувство. Любовь. Доброту. Сострадание. Благодарность. Или все эти чувства разом. Второе. Позвольте этому чувству или их сочетанию разливаться внутри вас. Это и есть свобода от страха, гнева, ненависти или обиды. Это ощущение покоя принадлежит вам и всегда живет внутри вас. Вы можете вернуться к этому состоянию, когда пожелаете. Оно ваше и никто его у вас не отнимет. Третье. Теперь представьте себе человека или людей, которых вы пытаетесь простить. Вообразите, что вы — их мать, и они, словно крохотные младенцы, у вас на руках. Они пока не причинили вам зла, они пока не причинили зла никому. Увидьте их доброту и человечность. Четвертое. Можете ли вы благословить их и пожелать им добра? Можете ли дать им сострадание и любовь? Можете ли отпустить их? Ритуал с камнем. Отмыть камень. Первое. Возьмите камень, который был с вами на пути к прощению. Вы разговаривали с ним, сжимали его, и теперь вам надо его почистить. Второе. Наполните таз водой или отправляйтесь к какому-нибудь водоему. Трижды опустите камень в воду. Каждый раз, опуская камень в воду, произносите «Я тебя прощаю». Возможно, вы захотите воспроизвести дополнительный ритуал как часть следования по четверичному пути. Песок и камень. Первое. Вам понадобится место, где много песка и есть камни. Второе. Что вы хотите простить? Пальцем или палкой напишите вашу боль на песке. Третье. Какие три качества вы цените в человеке, которого хотите простить? Фломастером или карандашом напишите их на камне. Четвертое. То, что написано на песке, скоро исчезнет. То, что написано на камне, останется. Упражнение в тетради. Первое. Сначала запишите историю человека, который причинил вам зло. Что вы о нем знаете? Если вы не знакомы с этим человеком, что можно о нем узнать? Что общего у вас с ним? Чем вы похожи? Второе. Что вы потеряли из-за того, что не в состоянии простить? Вредит ли невозможность простить вам или вашим близким. Третье. Теперь запишите, как ваш чудовищный опыт сделал вас сильнее, как он помог вам вырасти и научиться сочувствовать окружающим, как он облагородил вас. Четвертое. Наконец, снова запишите свою историю, но теперь вы в ней уже не жертва, а герой как вы справились с ситуацией, как вы выросли и каким образом сделали так, чтобы зло, случившееся с вами, не произошло с другими.